установку достроили теперь дело было за грозами но погода как назло стояла отличная фуня по три раза в день слушал прогноз по карманному приемничку сведения были самые неутешительные ясно жарко антициклон сухо без осадков температура двадцать восемь тридцать местами до 32. двух каждый день ходили с андрюшкой купаться на пруду встречали аристократов в кавычках, но при андрюшке они конечно не возникали. Джон был с ними, велосипед у него был все еще старый. он часто взглядывал на терезку, но она демонстративно поворачивалась к нему спиной. Фуня при этом сводил брови, делал зверское лицо и сверлил джона глазами. Андрюшка заметил эту холодную войну и стал их передразнивать и они от хохота просто плакали катались по песку. Аристократы тоже делали вид, что им весело, но смех у них был какой-то неестественный, натужный. А в субботу приехала Малька. Витик с Фуней возились, как обычно, за домом. Перекинули веревку через сук и отрабатывали подтягивания и закрепление установки на дереве. Сначала они услышали Терескины вопли и решили, что приехали ее родители с дядей Яковом. Фуня, конечно, скомандовал «держи», бросил веревку и помчался здороваться. Витик стал осторожно опускать бак на землю, следя за тем, чтобы он не начал вертеться, и лента не перекрутилась. Теперь заорал Фуня, сначала там, у крыльца, а потом совсем близко. Витяка глянулся и выпустил веревку. Бак грохнулся. Прямо перед ним стоял улыбающийся Фуня, а возле него — малька с распахнутыми во всю ширь, испуганными и радостными глазами. «Уй, дурак!» «Что ты наделал?» — звыл Фуня и кинул собаку. «Сбежала?» — одними губами, без голоса спросил Витик. Малька помотала головой. «Мама привезла. Она здесь поживет со мной, если можно». «Твое счастье, что ничего не сломалось. Не смей больше так швыряться!» — закричал Фуня и тут же смолк. Витик даже не оглянулся на него. «Как тебе удалось?» — спросил он у Мальки. «Это папа». Когда мы пришли с завода домой, он велел мне сидеть в комнате, а сам ушел с мамой на кухню и долго с ней там разговаривал. А потом позвонил Фуниным родителям, узнал, что Трескины едут к вам, и договорился с ними ехать сюда. Если твой Андрюша разрешит, мы с мамой останемся. Ненадолго, скоро в деревню. Я могу спать на полу, мы надувной матрас привезли, просто не одеяло... «Чего уставился?» — закричал Витик на Фуню. «Иди отсюда к своей Треске. Фуня хихикнул и исчез. Узнав, что Малькина мать хочет остаться на даче, Андрюшка осторожно спросил, не будет ли она возражать, если он на какое-то время уедет в Москву, а когда она согласилась, до самого отъезда ходил за ней и благодарил. Дважды созывал Фуню, Тереску и Витика и предупреждал, что если они не будут слушаться... «Тетю Ферузу, как его самого, он тотчас приедет и побрывает емуши. уши». «Ты вернешься?» — спросил Витик, когда Андрюшка садился с Терезиными родителями в машину дяди Якова. «Ни за что», — ответил брат и неожиданно поцеловал Витика. «По крайней мере, дней через пять». Малькина мать поселилась в Андрюшкиной комнате, а Малька наверху с Терезской. Спала она в кресле, которое, оказывается, раскладывалось в длинную кушетку. Жизнь стала какой-то очень размеренной и спокойной. С утра Витик и Фуня занимались установкой, совершенствовали ее или тренировались с ней управляться, ведь неизвестно, что может случиться во время грозы. Если нужно было, ходили в магазин или на станцию, как правило, с тетей Ферузой, помогали ей нести покупки. Девчонки загорали, читали или делали что-нибудь по хозяйству. Однажды даже сами испекли довольно вкусный пирог. Малька как-то сказала Витику, что ее мать даже удивляется, насколько ей тут легко. Никто не спорит, не капризничает. Попросишь — делают сразу. Неужели они и дома такие же? Или это Андрюша их так воспитал? И еще девчонки беспрерывно болтали. Витик как-то спросил у Мальки, ну о чем можно столько говорить? Но она пожала плечами и сказала, что когда они с Витиком гуляли в парке, они тоже не молчали. Витик подумал и согласился. Действительно, все время разговаривали. А о чем? Да обо всем, что в голову приходило. Купаться на пруд ходили тоже только с тетей Фирузой. Одних их она не отпускала никуда. Андрюшка ей рассказал об аристократах, что ли. Их они часто встречали на пруду, но не обращали на них внимания. И вправду стало неинтересно. Те вели себя, в общем, прилично только иногда нарочно громко смеялись и оглядывались на них. Фуня тогда начинал клокотать, как чайник, но Витик только морщился, и он тут же остывал. Джон часто ездил мимо их участка и заглядывал через забор. Велосипед у него все еще был старый. Вечерами вели долгие беседы, сначала вчетвером, а когда расходились по своим комнатам, то подвое. У девчонок наверху иногда начинался писк и визг и тогда Фуня строго стучала им в потолок. Малькина мать не вмешивалась в их жизнь. Она была молчаливая и спокойная, но Витику было с ней нелегко, напряженно как-то. Джон начал останавливаться у забора и, привставая на велосипеде, смотрел с открытым ртом, как они живут. Тереско тут же начинал что-то шептать Мальке, стреляя глазами в Джона, и они обе прыскали, а Фуня шипел, как кот, Хватал, что попадется под руку, и мчался к забору. Джон уезжал, и Фуня гордо возвращался. Вообще-то в присутствии Терески он становился не в меру задирист, и Витику пришлось сделать ему внушение. От безоблачных дней все сильно загорели, даже Малька, хотя она и приехала позже. И без того светлые Терескины волосы выгорели до бела, а глаза на темном лице светились. У мальки из-под загара проступал густой румянец, и если приехала она какая-то тихая и пришибленная, то теперь стала прежней, и чуть что таращила глаза и выгибала брови. Мать поглядывал на нее с довольной улыбкой, зато на Витик она смотрела без улыбки, подолгу и с каким-то непонятным интересом. Он побаивался с этого ее взгляда и старался куда-нибудь уйти, когда замечал его. Фуня стал совсем черный, и вроде бы даже вырос. Сам Витик как-то поглядел на себя в зеркало и едва узнал. Волосы гривые спадали на шею, нависали на глаза, как у дикаря. Брови выгорели, он вскинул голову, напряг плечи, сжал губы, прищурил глаза. Неплохо, вид мужественный. В общем, он понравился себе. Прохлада приходила только к вечеру, но зато зверели комары. С отчаянным визгом они бросались в атаку, висели над защитным кремом, стараясь найти незащищённое место, гибли массами, но им на смену появлялись всё новые и новые. Фуня как-то взялся считать, скольких он убил за один день, но на 147 седьмом сбился. Тереско утверждала, что это не комары, а новое секретно-русское оружие, замаскированное под комаров. Пусть Фуня выяснит это у деда. А Мальку комары почему-то не кусали, и все ей завидовали, даже ее мама. Снова приезжали Терескины родители, на этот раз без машины и дяди Якова, и сказали, что увезут Тереску через пять-шесть дней. У пана Олика кончается командировка, пора домой, в Варшаву. Мальке тоже осталось жить на даче, всего ничего. На день приезжал Андрюшка, сказал, что от бабушки пришло возмущенное письмо, И если Витик больше не боится, что его там будут бить, то он может к ней поехать. Фунин папа уже оформил себе командировку в горную обсерваторию и вскоре собирался туда отбыть с Фуней и Фуниной мамой. Ясно было, что их всех скоро растащат с дачи. И Витику не имело смысла оставаться здесь одному, лучше к бабушке в Клайпеду. Тереска и Малька ходили невеселые, Фуня тут просто бесился У Витика тоже было тяжело на душе, а гроз — все не было. В тот день Малькина мать, оставив подробную инструкцию, что делать и чего ни в коем случае не делать, уехала в Москву. Вместо нее ближе к вечеру должен был приехать Андрюшка. День был почему-то трудный, не хотелось двигаться, было тяжело дышать, все валилось из рук. Тереска за обедом опрокила на себя крошку со сметаной, Малька где-то ободрала коленку, Витика укусила оса. Фуня, таскаясь со своим приемником, уронил его, и тот замолчал. Сплошные несчастья, и жара была как никогда. Окупаться не пойдешь, слово дали. Приехал Джон, глянул через забор, но не остановился. Фуня даже не обратил на него внимания. Витик взял какую-то книжку и ушел в комнату от греха подальше. Девчонки еще раньше залезли к себе наверх и там затихли. Фуня на террасе безуспешно тряс свой приемник. Витик попробовал читать, но даже это было тяжело, и он лег, заложив руки за голову, и стал думать. И тут далеко-далеко прогремел гром, важный, неторопливый. Витик даже сначала не понял, что это такое, но тут через комнату потянул ветер, и занавески вздулись к самому потолку. Витик, не включаясь, некоторое время смотрел на них, а потом вскочил и подбежал к окну. На краю светлого вечереющего неба сквозь дальние деревья был виден темный, плотный, клубящийся край необозримой тучи, чуть вспыхивающий далекими молниями. Снова негромко проворчал гром. Витик с минуту смотрел на тучу, не веря своим глазам. «Фуня! Гроза!» — закричал мне своим голосом и бросился на террасу. Фуню подняло как взрывом. Он бросился в комнату, глянул в окно и взревел. «Так чего же ты стоишь? Скорее! Установку! Тереско, фотоаппарат! Бегом на поляну! Ох, не успеем!» Витик посмотрел вверх. Туча быстро наползала на небо. Казалось еще немного, и она невероятной своей массой начнёт сметать дома и деревья на краю посёлка. Низкое солнце подсвечивало её. Она казалась фиолетовой и от этого ещё более страшной. Ветер-то ударял со всей силой, сгибая деревья, обрывая с них листья и с треском ломая ветки, то стихал, и тогда повисала тяжёлая, нехорошая тишина. По улице побежали крутящиеся столбы пыли и мелкого мусора. На душе стало тревожно. Захотелось забиться в угол дома, закрыв все окна и двери, зажать уши, зажмуриться. Но бояться было некогда. Фуня уже тащил волоком бак с уложенными в определенном порядке и закрепленными скотчем деталями. Витик подхватил бак за вторую ручку, и они бегом понесли его к калитке. За долгое время ожидания все было оговорено и отработано до мелочей, и сейчас делалось молча, точно и быстро. На крыльцо выскочила малька в прозрачном плаще поверх рубашки и шорт зонтиком под мышкой. Ветер рванул плащ и стал трепать его. Малькины волосы то взлетали над головой, то облепляли лицо. Она, оглянулась на тучу, поглядела на Витика, глаза у нее были размером с блюдца, потом подбежала к мальчикам и схватила свободной рукой за ручку бака. «Ой, боюсь, боюсь», — услышал Витик, — «боюсь. Давай помогу». Туча какая страшная. За забором опять промчался на велосипеде Джон, низко пригнувшись к рулю и часто вертя педали, нервно оглянулся на них и исчез. Последний из дома выскочила Терезка, тоже в плаще, только черном, застегнутом на все пуговицы, завязанным капюшоном. В руках у нее был полиэтиленовый пакет с фотоаппаратом. А я голый, одни шорты, хоть бы рубашку надел, подумал Витик и тут же забыл об этом. Ударил ветер, Тереска пули пронеслась через двор и вылетела в калитку. Витик, Фуня и Малька, толкаясь, вывалились за ней. Громыхнул гром, Малька зажмурилась. — Надо оставить девчонок дома, — крикнул Витик. «Цо — Цо? — грозно спросила Тереска. Малька молча помотала головой. Фуня махнул рукой. Они почти бегом несли бак к лесу. Тереска и Малька сменяли Фуню на ручки бака. Витик тащил все время один. Пот заливал глаза, воздуха не хватало, ломило спину, ноги почти не слушались. Скорее торопил Фуня, — еще надо все там устроить. Он тоже пыхтел, как паровоз. Когда они добежали до леса, туча уже висела над головой. Солнце погасло, стало темно. Поминутно вспыхивали молнии, страшно высвечивая все вокруг. Глухо и грозно грохотал гром. Тереска каким-то чудом находила дорогу через лес. Вот и поляна с одиноким обгорелым деревом. Под ногами захлюпала, кроссовки сразу промокли. Витик со стуком пустил бак на сухом пятачке под деревом и почти упал возле него, не в силах перевести дух. Фуня с Малькой вытаскивали детали из бака. Тереска пыталась перебросить веревку через сук. — Боюсь, боюсь, — бормотала Малька. — Давай я. Прохрипел Витик и с трудом поднялся на ноги. Руки дрожали. Камень, привязанный к веревке, перелетел через сук только с третьего броска. Они все вцепились в веревку, и бак поехал вверх. «Лента перекрутилась!» — отчаянно крикнул Фуня. Они стали опускать бак обратно. Снова вспыхнуло и уже не заворчал, а треснул сухим треском короткий злой гром. И в этот момент на поляну... Пригнувшись и приседая при каждом ударе, выскочил Джон. «Здесь они!» «Все здесь!» — закричал он, оглядываясь на лес. «Говорил я вам, что эти психи ждут грозы. И точно!» «Ха-ха! Вот и посмотрим, как из ихнего поганого бака вылетит молния. Дураком меня называли предателем. Сами больно умные. Плебеи!» Из леса на поляну вышли остальные аристократы. «Молодец, Джон! Точно навел!» — сказал один из них, кажется, Майкл. В руках у него была толстая палка-трость. — А где же ваш здоровенный братец или добрая тетя? — мерзко улыбаясь, спросил Боб. — И молоточек ваш, и гаечку на проводе. Тоже дома забыли? ай ай ай как неосторожно! Витя вдруг почувствовал, что сейчас завоет диким воем. Дорога каждая минута, а тут эти сволочи. Полгода работы, все неудачи, все переживания мучения. И впустую? Из-за кого? А давайте поглядим, что у них в баке. Вдруг у них там молния заранее спрятана?» Сказал третий мальчишка и захохотал. Он тоже был с палкой. «Смотрите, у них фотоаппарат», — заметил Майкл. «Эй, ты, ну-ка щелкни нас на фоне молнии». «Ну, дурачки помойные, давайте, показывайте вашу молнию, а то сами посмотрим». Фуня, Малька и Тереска стояли без движения, растерянно глядя на ухмыляющихся аристократов. «Я должен защитить их», — вдруг понял Витик. «Если эти гады сунутся, буду бить изо всех сил, не глядя кого и куда». От этого решения сразу стало легче. Он огляделся, выдрал из мокрой травы черную тяжелую корягу с торчащими во все стороны сучьями и встал с корягой на весу, чуть пригнувшись и расставив ноги. «Дикий предок!» — лохматый, полуголый, с дубиной. Мелькнула мысль и сразу исчезла. «Фуня!» — крикнул он. «Давай, работай, я прикрою. Если полезут, одного-двух покалечу. А первого, вот этого, Бобика, Малька, Тереска, не стойте, помогайте!» Тереска молча кинулась к Фуне и вцепилась в веревку. «Я буду с тобой!» — отчаянно вскрикнула Малька. Она тоже подобрала какую-то ветку и и встал рядом с Витиком. — Не нужно, Маля, — медленно сказал Витик. Он ощущал теперь полное спокойствие. — Я с ними сам управлюсь, если посмеют. Иди, помогай Фуне. Аристократы больше не ухмылялись. Вспыхнуло и погасло. Гром грянул почти одновременно с молнией, прямо над головой. Аристократы тревожно посмотрели вверх и стали доставать из элегантных сумочек тонкие поблескивающие плащи. Один боб не отводил глаз от Витика. — Но ты, урод, брось свою дубину. — Я же сказал, что с такими, как ты, не дерусь! — крикнул он криверот. — Мы пришли посмотреть. — Что вы, Ваньки недоразвитые, будете делать с этим своим унитазом? Шевелитесь быстрее. Дождь скоро начнется. — Не дерешься, значит? А я дерусь. Витик улыбнулся и шагнул вперед. Вся компания дрогнула и попятилась. Джон отпрыгнул за спину Майкла. Фуня с Тереской уже тянули бак вверх. Малька придерживала ленту, чтобы снова не перекрутилась. Вот бак подъехал к ветке и уперся в нее. Фуня быстро обвязал веревку вокруг ствола. Подтянул другую, закрепляя бак на месте. Ударил ветер. Заметались верхушки деревьев. Бак задрожал. Витик подумал, хорошо, что лес прикрывает их от ветра. В поле они не управились бы с баком. Опять молния. Опять гром. Стало совсем темно. Аристократы, беспокойно поглядывая на небо, отступали в лес. Фуня уже крутил ручку. Лента бежала по колесу. Малька дрожащими руками прижимала к ней заряжающую щетку. Снова грохнул гром. Малька уронила щетку и присела. Фуня охнул. — Фуня, возьми щетку! — крикнул Витик. Отшвырнул свою корягу и бросился вертеть колесо с лентой. В этот момент синий страшный свет вспыхнул почти перед глазами, и раздался такой удар, что Витик упал на колени и закрыл голову руками. Покалывала кожу, в глазах танцевали яркие цветные пятна, звенело в ушах. «Витечка убила!» — услышал он сквозь гул отчаянный малькин крик. «Че не! Аля скоро нас всех забие!» Со странным весельем голосе отозвалась Тереска — «Крути, ручку, крути!» — заорал Фуня. И Витик встал. Аристократов на поляне уже не было. Новый удар страшнее прежнего. Кожу кололо, как иголками. «Крути! Не успеем зарядить!» — орал Фуня. Витик схватился за ручку и завертел изо всех сил. «Боюсь, боюсь, боюсь!» Прорвалось в уши негромкое монотонное бормотание. Витик поднял голову. Малька сидела, прижавшись к дереву, и непрерывно повторяла «Боюсь, боюсь, боюсь». Рядом, опустив руки, стояла Тереска. Лицо у нее было совершенно белое, глаза закрыты. Витик бросил ручку. «Нас всех сейчас убьет», — сказал он спокойно и грустно. «И Тереску твою убьет. Надо уходить». Фуня сел на землю и заплакал. Тереска тянула его за руку и жалобно причитала «Фуник, скоро! Барзо просим! фуняк Малька уже бежала к лесу. Фуня встал и тяжело побежал за ней. Тереска, подхватив свой фотоаппарат, понеслась рядом с ним. Тогда побежал и Витик, обгоняя их всех. Бежать по темному густому лесу было немыслимо. «Сюда!» — крикнул Витик и спрятался под громадную ель на опушке у края поляны. Толстый, шершавый, липких натеках смолы ствол — Низкие плотные ветви шатром казались надежной защитой. Здесь было тихо и не чувствовалось ветра. Сначала Тереска, потом Малька и Фуня нырнули под ветки, как в палатку. «Здесь переждем», — сказал Витик и сел в лунку между корнями на теплую сухую хвою, как в кресло. Ствол, набравший за день тепла, грел голую спину. «Садитесь скорей. Тут как в шалаше. Если протечет, укроемся плащами». «Малька, приготовь зонтик». Снова небо осветилось и треснуло невероятным оглушающим треском. Малька сжалась комок возле Витика. Тереска села с другой стороны. Фуня стал состоять, головой плечами среди еловых хлап. «Садись же, сейчас дождь пойдет», — сказал Витик. Но Фуня не ответил. Он, не отрывая смотрел на темное пятно, подрагивающее под ветром на дереве. «На бак». — Плохо дело, — подумал Витик, — а если он этого не перенесет? — Фуня, прошу тебя, нельзя же так, — заговорил он умоляющим голосом, — подумай о Тереске. как она без тебя. — Мы все равно сделаем молнию, я уверен. Мы же еще молодые. Черт с ней, известностью этой. Фуня оглянулся, посмотрел на Витика непонимающим взглядом и снова уставился на бак. Опять вспышка и жуткий сухой треск. У Витика ухнуло сердце. Малька ткнулась лбом ему в шею. Он обхватил ее за дрожащие плечи. — Маля, ты что? Мы же в безопасности, — заговорил он, стараясь, чтобы голос звучал уверенно и спокойно. — Боюсь, боюсь, боюсь, — шептала Малька, подбирая коленки к подбородку. Снова страшный оглушающий треск, снова... Треска сидела, зажав уши ладонями и зажмурившись. И сильно вздрагивала при каждом ударе. "Фуник", бормотала она, "хоть до нас, фуник". Фуня продолжал стоять как статуя. И тут раздался такой удар, что Витик на секунду оглох и ослеп. Казалось, молния ударила в землю прямо перед ним. "Матка боска!" -скрикнула Тереска и стала креститься. Малька смолкла. "А!" -а, -а! Ворался вдруг Витику в уши изумленный, ликующий, дикий крик. Фуня стоял на четвереньках и орал, указывая вытянутой рукой на поляну. Очки его посвечивали розовым блеском. «Откуда здесь розовые? начал думать Витик. Он посмотрел, куда показывал Фуня, и окаменел. Рядом с баком висел в воздухе серовато-розовый светящийся шар с бегающими по нему белыми искорками. Фуня вдруг замолк, и стало слышно, что вокруг оглушительная тишина, и только от шара исходит слабое потрескивание и жужжание. Боковым зрением Витик видел сидящую тереску с ладонями, сложенными перед грудью. «Матка, боска, брауни нас!» — шептала она. Малька молча дрожала, сжавшись комок. Шар вдруг качнулся и поплыл в их сторону — негромко жужжая и стреляя искрами. Витик почувствовал, как у него слабеют живот и ноги, почувствовал, что он сейчас завизжит неприличным тонким просящим визгом и побежит прочь, не глядя куда, только бы подальше. Фуня начал пятиться, не вставая с четверенек. Витику показалось, что кто-то всхлипывает и поскуливает где-то рядом, но он тут же забыл об этом. Боюсь, боюсь, боюсь, снова забормотала Малька. И вдруг она подняла голову, вскрикнула отчаянно и тонко: "Тереска, снимай!" И снова уткнулась лицом в колени. Ай-ай! Писну, Тереска! И аппарат щелкнул. Витика помнился. Все назад! заревел он и сам испугался своего голоса. Он схватил Мальку за руку и поволок глубину леса. Фуня продолжал пятиться, не отрывая взгляда от Шара ужасного в своем спокойствии и непостижимости. «Быстрее!» — крикнул ему Витик. Щелкнул фотоаппарат. Тереска. Витик оглянулся. «Тереза, дура, назад!» «Ай-яй!» ай ответила Тереска, и аппарат снова щелкнул. «Убью!» — заорал Витик, бросил мальку и кинулся к Тереске. И в этот момент шар, будто испугавшись его крика, остановился, покружился на одном месте, сыпя искрами и тихо двинулся обратно. Словно зачарованные, они стояли и смотрели, как он летит. Тереска раз за разом нажимала на затвор. Шар подплыл к дереву, остановился, будто раздумывая, что делать дальше, пожужжал и стал подниматься вдоль ствола к баку. И вдруг ударил беззвучный взрыв. Бак, веревки, ветка дерева, на которой он висел, часть ствола, Все будто вспыхнуло сине-желтым мгновенным пламенем и погасло, оставив после себя глухую черноту. Шар исчез. Потом в темноте раздался удар. Что-то упало. Все вздрогнули. И тут появился и весело затанцевал на стволе дерево быстро разгорающийся огонь. В его свете они увидели на земле бак, разорванный пополам. Фуня ухнул. В этот момент хлынул дождь.